Думаю, нам всем не мешало бы выспаться как следует. Именно это я и порекомендовал бы вам. Не смогли бы вы задержаться минут на пять? Ну, конечно, если это необходимо. Мы обещали представить капитану Имри письменную гарантию, снимающую с него вину в случае появления новых жертв этой таинственной болезни. Он хочет получить подписанный документ к завтраку. Поскольку вахта капитана начинается в 4.00, то и завтрак его будет ранним. Предлагаю сейчас же и подписать эту бумагу». Все кивнули в знак согласия. Я сел за ближайший стол и, старательно выводя буквы о почерк у меня отвратительные и пытаясь использовать юридические обороты, они у меня получались кошмарными, я составил документ, который соответствовал обстоятельствам. Остальные не то действительно разделяли мое мнение, не то просто устали, чтобы во что-то уникать. Во всяком случае, едва взглянув на бумагу, подписались под ней. Среди подписавшихся был и граф. Я не подал и виду, что удивлен этим. Мне в голову не приходилось, что граф принадлежит к руководящим кругам. Я всегда считал, что выдающиеся кинооператоры, а тогда уж несомненно относился к таковым, всегда независимые, поэтому не могут входить в состав совета директоров. Во всяком случае, открытие это объясняло мне отсутствие должного почтения Котта со стороны тогда уж. «Ну, а теперь на покой отодвинул свое кресло Гоэн. Вы тоже идете спать, доктор?» «После того, как заполню свидетельство о смерти». «Да, обязанность неисприятная. Гуэн протянул мне папку. Может быть, это вас потом развлечет. Я взял сценарий». Джеран с видимым усилием, поднявшись из-за стола, произнес. «Я по поводу похорон, доктор Марлоу, по морскому обычаю, когда они состоятся». «Ну, этот обряд принято совершать на рассвете. Вот-то болезненно поморщился. Поэтому я прибавил. После того, что вам довелось испытать, мистер Джерон, советую вам пропустить церемонию. Отдыхайте завтра как можно дольше. Вы действительно так считаете?» После того, как я кивнул, страдальческая маска исчезла с лица джерана «Сходите за меня, Джон, хорошо?» «Ну, разумеется», — отозвался Гоин. «Спокойной ночи, доктор. Спасибо за помощь. Да-да. Большущее, большущее спасибо» отозвался Вотто. Неуверенно походкой все направились к выходу. Я извлек бланки свидетельств и принялся заполнять их. Затем запечатал их в один конверт, и документ, предназначенный для капитана в другой, чуть не забыв поставить под ним собственную подпись, и понес их в ходовую рубку Алисону, чтобы тот при смене вахты в 4 утра передал пакеты капитану эмбри Алиса на врубке не оказалась. Тепло одетое, и закутанный почти по самой брови штурман восседал на табурете перед штурвалом, не прикасаясь к нему. Время от времени штурвал вращался сам по себе. То по часовой, то против часовой стрелки. Реостат освещения был отрегулирован на максимальную мощность. Штурман был бледен под глазами очерчены темные круги, но на больного похож он не был. Поразительная способность восстанавливать силы. — Гиро рулевой включен, — объяснил он почти веселым голосом. — И свет, как дома в гостиной. — К чему ночное зрение при нулевой видимости, а? Ну, — Вам следует соблюдать постельный режим, — заметил я сухо Я только что из-под одеяла и снова дожду туда. Штурман Смит еще не поправился окончательно и знает это. Пришел сюда лишь за тем, чтобы уточнить наши координаты и подменить Алисона, пока он кофе пьет. — Ну, ко всему рассчитывал встретить вас здесь. В каюте я вас не нашел. «Я здесь. Зачем я вам понадобился?» а так произнес штурман. «Как вам нравится это название?» «Название отличное». Смит слез с табуретой и направился к буфету, где капитан хранил собственные запасы горячительного. «Но не затем же вы искали меня по всему суду, чтобы угостить бренди. «Конечно, нет. Откровенно говоря, я размышлял. Правда, мыслитель я оказался аховый, судя по тому, в какой переплет я попал. Рассчитывал... «Вы мне поможете разобраться», — произнес он, протягивая мне стакан. «Ну, у нас с вами может получиться отличная бригада», — сказал я. Смит улыбнулся, но улыбка ему тотчас погасла. Три мертвых лица и четыре полумертвых. Пищевое отравление. Что это за отравление? Как сделал это с Хеггерти, я принялся вешать ему лапшу на уши насчет анаэробов, Но оказалось, Смитни Эгертич чрезвычайно разборчивый яд, поражает А и убивает его, пропускает Б, поражает, но не убивает В, оставляет в покое Г и так далее. А все ели то же самое. Действие ядов непредсказуемо. Во время пикника шесть человек могут съесть один и тот же инфицированный продукт, после чего трое попадут в больницу, а остальные трое даже рези в желудке не почувствуют. Понятно, у одних болят животики, а у других нет. Но тут совсем другое дело. Речь идет о сильнодействующем яде, вызывающем мучительную и скорую смерть одних, которые совершенно не действуют на других. Я сам нахожу это странным. У вас есть на этот счет какие-то соображения? Да. Отравление было преднамеренным. Преднамеренным? Я отхлебнул бренди. Соображая, насколько откровенно можно быть со штурманом, не слишком, пока, во всяком случае, решил я. Разумеется, преднамеренным, а как просто это делается? У отравителя есть маленький такой мешочек с ядом, еще волшебная палочка. Стоит ею взмахнуть, и он превращается в невидимку, а потом начинает носиться между столами. Щепотку, вот-то мне ничего, щепотку вам и окли, ни одной щепотки Хейсману и Страйкеру, Двойная доза Антонио, ни одной для девушек, щепотка герцогу подвига, моксону и скоту и так далее. Своевольный капризный тип наш, приятель-невидимка. Или вы назовете его разборчивым? Не знаю, как назову его. Серьезно ответил Смит. Зато знаю, как назову вас. Неискренним, заметающим следы, уводящим в сторону и вообще много спорящим. Не в обиду, будь сказано, разумеется. Ну, да, разумеется. Но вы не так-то просты. Не станете же вы уверять меня, будто у вас нет определенного мнения по этому поводу. Такое мнение у меня было, но поскольку я размышлял о случившемся гораздо дольше, чем вы, эти сомнения я отбросил. Ни мотива, ни обстоятельств, ни способа отравления, ничего этого установить невозможно. Разве вы не знаете? Когда доктор становится известно о случайном отравлении, он прежде всего подозревает, что отравление это отнюдь не случайно. Итак, вы во всем разобрались? Мм, ну, насколько это возможно, понятно. Штурман помолчал, потом прибавил: